ЛИСЫ В СНЕГУ Предисловие к новому изданию книги Джорджа Уильямса «Адаптация и естественный отбор». Неодарвинистская синтетическая теория эволюции 1930-1940-х годов стала совместным англо-американским достижением, определявшимся узнаваемым каноном основополагающих книг Фишера — Холдейна, Майера, Доброжанского, Симпсона и других. Книга Джулиана Хаксли «Эволюция. Современный синтез» дала название всему движению, хотя по своему теоретическому содержанию она не выделяется. Если бы меня попросили назвать одну книгу второй половины XX века, которая заслуживает почетного места в одном ряду с канонами 1930-х и 1940-х, я выбрал бы «Адаптацию» и «Естественный отбор» Джорджа Уильямса. Открыв ее, я ощущаю присутствие проницательного и выдающегося ума. То же самое чувство, которое я испытываю при чтении генетической теории естественного отбора, хотя Уильямс, в отличие от Фишера, не был математиком. В Джорджии Уильямсе мы находим автора огромной учености и острого критического ума, глубоко мыслившего о каждом аспекте эволюции и экологии. Уильямс не просто расширил СТЭ, синтетическую теорию эволюции, он изложил с большой ясностью те места, на которых многие из ее сторонников спотыкались, в некоторых случаях даже сами ее создатели. Это книга, которую должен прочесть всякий, кто серьезно изучает биологию. Книга, которая необратимо меняет наш взгляд на живое. Будучи оксфордским тьютором, я не раз рекомендовал своим студентам книги. Но это, по-моему, первый раз, когда я настаивал, что ее должны прочесть все. Вот список крупных ошибок, которые часто делают студенты, не читавшие эти книги, и которые они уже не сделают, прочтя ее. Мутации — это адаптация, ускоряющие эволюцию. Иерархия доминирования — это адаптация, обеспечивающая размножение самых сильных особей. Территориальность — это адаптация, способствующая распределению вида в пространстве и полезному ограничению его численности. Соотношение полов оптимизируется, чтобы вид наилучшим образом использовал ресурсы. Смерть от старости — Адаптация, чтобы избавиться от зажившихся особей и дать дорогу молодым. Естественный отбор благоприятствует видам, которые сопротивляются вымиранию. Виды занимают разные ниши ради того, чтобы экосистема была сбалансирована. Хищники охотятся благоразумно, заботясь о том, чтобы не истощать запасы добычи, которые им понадобятся в будущем. Особи ограничивают свое размножение, чтобы избежать перенаселения. Адаптация — первое слово в заглавии, и книга в первую очередь представляет собой призыв к надлежащему научному исследованию адаптации — научной телеономии, если воспользоваться термином Питтендрая, который берет на вооружение Уильямс. Но Уильямс совершенно не тот человек, которого можно заслуженно ославить как наивного адаптациониста. Это бранное слово ввели в широкий обиход Гулт и Вонтин в своей переоцененной статье об антревольтах 1979 года. Оно означает тех, кто бездоказательно постулирует, что в животном все должно иметь адаптивный характер. К несчастью, их критика адаптационизма оказалась неверно понята, не в последнюю очередь некоторыми философами, такими как покойный Джерри Фодер, как критика самой идеи адаптации. Антревольд ⁇ это неадаптивный побочный продукт. Так называются пространство между котическими арками, которые являются неизбежным, но не функциональным побочным продуктом функционально значимых арк. Задолго до того, как это слово вошло в биологию, Уильямс, ведущий сторонник идеи, что адаптация заслуживает научного исследования, подверг язвительной критике то, что впоследствии получит название антревольтов. Его ярким примером, который регулярно захватывал внимание моих студентов, была лисица, постоянно бегающая взад-вперед по собственным следам в снегу. Ее лапы все больше утаптывали снег, отчего каждая последующая пробежка становилась легче и быстрее. Но было бы неверно утверждать, что лапы лисицы приспособлены утаптывать снег. Они просто не могут его не утаптывать. Этот конкретный полезный эффект — побочный продукт. Уильямс сформулировал основную мысль емко адаптация — обременительное понятие. Если перефразировать англиканский венчальный чин словами, которые, возможно, не пришли бы в голову у Уильямсу, толкование какого-либо признака как адаптации не должно приниматься необдуманно или беспечно, но почтительно, благоразумно, мудро, трезво и в страхе перед бритвой О'Кама. Вначале вам следует увериться, что вы можете при необходимости перевести вашу адаптационную теорию обратно в жесткие категории неодарвинизма. Постулируемая вами адаптация обязана быть не просто полезной в каком-то смутном панглоссовском смысле. Вам следует ясно продумать и готовиться отстаивать строго дарвинистский путь к эволюции предполагаемой адаптации. Польза должна аккумулироваться на должном уровне в иерархии живого, на уровне единицы дарвиновского естественного отбора. А этот должный уровень для Уильямса, как и для меня, уровень отдельных генов, отвечающих за предполагаемую адаптацию. Термин панглосовский ввел в биологию Холдейн, один из создателей синтетической теории эволюции. Его знаменитый ученик Джон Мейнард Смит рассказывал, что Холдин предложил три теоремы, высмеивающие ошибки научного мышления. Теорема тетушки Джобиски из Эдварда Лира. Это всем известно. Теорема Балабона из Льюиса Кэрролла. Сказанная трижды верно. Теорема Панглоса из Вольтера и в особенности применительно к биологии. Все к лучшему в этом лучшем из возможных миров. Мой второй абзац настоящего предисловия — это список панглоссовских ошибок, которые часто совершают как профессора, так и студенты, включая меня самого в студенчестве. Адаптации не могут быть просто полезными. Недостаточно, чтобы они приносили пользу. Они должны быть полезными для какой-то сущности, которая подвергается естественному отбору именно вследствие пользы для себя. И эта сущность, как убедительно обосновывает Уильямс, обычно является геном. Обожаю остроумные высказывания Уильямса из его позднейшей книги «Естественный отбор». «Генофонд» — это несовершенная летопись скользящего среднего давления отбора за долгий период времени на территории, которая зачастую гораздо больше, чем расстояние распространения отдельных особей. Но почему ген? И в каком смысле ген? Обоснование Уильямса столь ясно и неопровержимо, что я хочу процитировать его целиком. Но вам достаточно обратиться к странице 23, пассажу о Сократе, от которого захватывало дух у моих оксфордских студентов, когда они его читали. Вот основная суть. Со смертью Сократа исчез не только его фенотип, но и его генотип. Гены Сократа, возможно, все еще живут, но не его генотип, потому что миоз и рекомбинация уничтожают генотипы столь же неотвратимо, как смерть. Только миотические диссоциированные фрагменты генотипа передаются при половом отборе, и эти фрагменты еще больше фрагментируются при миозе в следующем поколении. Если существует в конечном итоге неделимый фрагмент, то это, по определению, тот самый ген, о котором толкуют в абстрактных рассуждениях популяционных генетиков. Последнее предложение отвечает на мой вопрос «Ген в каком смысле?». Я суммировал ответ Уильямса лет через десять когда в шутку написал, что эгоистичный ген лучше было бы назвать слегка эгоистичный большой кусок хромосомы и еще более эгоистичный маленький кусочек хромосомы. Книга могла бы также называться «Сотрудничающий ген». И здесь кроется ответ на, возможно, самое распространенное возражение против геоцентричного взгляда на естественный отбор. Не существует простого атомистического однозначного соответствия между единичными генами и единицами фенотипа. Большинство генов оказывает воздействие на многие части организма, а большинство фенотипических черт складывается под влиянием множественных генов. Как в таком случае, блеют критики, может ген быть единицей естественного отбора? На это возражение легко ответить, и Уильямс опровергает его с характерным опломбом. Неважно, насколько функционально зависим ген, и неважно, насколько сложны его взаимодействия с другими генами и факторами среды. Должно быть всегда верно, что замена данного гена оказывает некое среднеарифметическое воздействие на приспособленность в любой популяции. Уильямс ярко обсуждает идею, что другие гены в геноме, а следовательно, в долгосрочной перспективе и в генофонде популяции составляют основную среду, в которой работает ген фон, относительно которого он подвергается естественному отбору. Ошибка, к несчастью распространенная, заключается в постулировании, что коадаптированный генный комплекс обязательно подвергается отбору как единое целое. Напротив, Каждый ген в комплексе отбирается индивидуально на совместимость с другими генами в комплексе, которые, в свою очередь, отбираются на ту же самую совместимость. Вернемся на минуту к живописному примеру Уильямса с лисицей на снегу. Думаю, что он принял бы следующую оговорку к своему уроку антревольта или побочного продукта. В действительности, естественный отбор мог бы благоприятствовать адаптивному увеличению ширины лап лисицы ради функции утаптывания снега. Но только если получающаяся при этом тропка полезна для самой лисицы и ее семьи, а не для лисиц в целом. Она может быть, например, ограничена территорией данной лисицы. Это подводит меня к центральной мысли книги, которая представляет собой критику Уильямсом группового отбора. Она столь же необходима в наши дни, как и в 1966 году, потому что сторонники группового отбора не сдаются. С присущим ей магнетическим обаянием, вероятно мотивированным политически или даже эстетически, Теория группового отбора возвращается вновь и вновь. Не могу удержаться и признаюсь, что она напоминает мне черного рыцаря из Монти Пайтона. Уильямс признает, что естественному отбору теоретически могут быть подвержены группы. Он просто считает, что на практике это не имеет значения. В его понимании группового отбора входит то, что он впоследствии назовет кладовым отбором. Гипотетическим примером может быть склонность внутри видового отбора, который Уильямс именует органическим отбором, благоприятствовать крупным особям, в то время как целые виды из мелких особей, напротив, с меньшей вероятностью вымирают, биотический отбор. Иные авторы придерживаются другой формы теории группового отбора, предполагая, что альтруистическое либо кооперативное поведение особей или, более того, склонность жить в группах отбирается, так как она полезна для группы. Уильямс отказывается апеллировать групповому отбору там, где явления более экономно объясняются родственным отбором. Только что вышли основополагающие статьи Гамильтона. Или «Рецепрокностью» — остроумная теория Трайверса еще не появилась, но Уильямс предвосхищает основную идею. Что касается жизни в группах, то, конечно, индивидам это приносит самую разнообразную пользу. Кучковаться вместе теплее. При нападении хищников численность обеспечивает безопасность. Эффект множества глаз, когда нужно видеть возможности. Аэродинамические или гидродинамические преимущества стаи птиц или косяка рыб. Игра с ненулевой суммой при охоте на крупную добычу и так далее. Конечно, все эти примеры в наше время часто описываются моделями теории игр, в которых особи максимизируют свою личную пользу на фоне других особей, тоже максимизирующих свою пользу. Польза для группы не играет абсолютно никакой роли в подобных моделях. Кстати, Уильямс проницательно предвосхищает эволюционную теорию игр в несколько ином контексте. Уильямс вернулся к своей критике группового отбора и обновил ее в книге 1992 года «Естественный отбор», но здесь я о ней больше говорить не буду. В последней главе «Адаптации и естественного отбора», где Уильямс излагает свою программу научной телеономии, он цитирует пассаж из «Естественной теологии» Уильяма Пейла касающийся глаза позвоночных. Его цель проиллюстрировать самоочевидный дизайн живых существ, ту необычайно мощную иллюзию замысла, которая присуща некоторым, хотя и не всем, иначе это будет адаптационизм биологическим элементом, таким как глаз сложное статистически невероятные совмещения подходящих друг другу функционально сотрудничающих частей, функционирующие линзы хрусталика, регулирующие прецизионность диафрагмы радужки, сетчатки с миллионами кодирующих цвета фоторецепторов, кабеля зрительного нерва, протянутого к мозгу. Подобные явления в различных частях животных и растений их легион можно объяснить только, если дополнить принципы физики и химии одним дополнительным постулатом естественного отбора и его следствия адаптации. Философы и прочие, кто не понимает настоятельной нужды в естественном отборе или божественном творении, как сказал бы Пейли, должно быть просто неосведомлены о соответствующих прекрасных фактах. Неужели они никогда не смотрели фильмов Дэвида Аттенборо? Или не рассматривали клетку в микроскоп? Или не созерцали собственную руку? Уильямс побуждает нас серьезно отнестись к необходимости специального объяснения для адаптации, но при этом проявить осторожность и внимание к точному механизму естественного отбора и уровню, на котором он действует. Он настаивает на том, чтобы генный отбор занимал надлежащий уровень. Групповой отбор теоретически возможен, но ему не хватает мощности, чтобы породить пели его сложность. Дарвиновские органы чрезвычайного совершенства и сложности, органы, которые в глазах Юма приводят восхищение всех, кто когда-либо созерцал их. Мы дивимся сложным органам, которые дают особям способность видеть, птицам летать, летучим мышам эхолоцировать, собакам нюхать, гепардам мчаться. Нет таких сложных органов, которые дают способность делать что-либо виду или группе или экосистеме. Эти более крупные объединения организмов — попросту не те сущности, которые обладают сложными органами или тем более адаптациями любого рода. То, что делают группы, — это следствие, побочный продукт того, что делают составляющие их индивиды. Джордж Уильямс — высокий, импозантный, похожий на Авраама Линкольна, спокойный, доброжелательный, вдумчивый, скромный, внес крупный исследовательский вклад в разрешение важнейших проблем эволюционной биологии, по-настоящему серьезных проблем, таких как эволюция пола, старение, жизненных стратегий. Он стал основоположником многообещающей, но все еще недооцененной дисциплины — дарвиновской медицины. Его работа, естественный отбор, домены, уровни и проблемы — стало важным продолжением рецензируемой книги. Но я считаю его выдающимся достижением именно адаптацию и естественный отбор. Когда я перечитывал ее, прежде чем написать это предисловие, я ожидал встретить там пассажи, нуждающиеся в критическом пересмотре или даже удалении. Мне это не удалось. Ее все еще можно безоговорочно рекомендовать современным студентам. Не в силу ее исторического значения, как некоторые книги по синтетической теории эволюции, но потому что эта книга 50-летней давности все еще познавательна с точки зрения биологии, умна и, насколько я могу судить, верна.